Пилок. Легкий ветерок залетал в окно и шевелил шелковые полотна. Алис привстала на локти и внимательно к ним присмотрелась. — Даниар! — окликнула она. — Давай поменяем шторы в гостиной. Супруг оторвал голову от подушки и проследил за ее взглядом. — Снова? — уточнил он. — В прошлый раз мы меняли их здесь, в спальне. — Действительно. Но зачем каждый раз делать это лично? «Можно велеть слугам!» «Потому что мне нравится, когда ты помогаешь, а смена штур это важная часть семейного ритуала». И она убедительно принялась вычерчивать пальчиком по его плечу, поскольку спать уже не хотелось, а купить присмотренные шторы могли и слуги. Даниар проследил траекторию движения пальчика, после чего быстро перевернулся на спину и сгреб хихикнувшую супругу в охапку. Чуть позже, а точнее, когда дело близилось к вечеру, особняк лорда и леди Морбей де Ферес решил навестить взволнованный ректор университета Карен Барт и Вейло. Его пропустили как старого друга без лишних докладов и реверанцев. Ему даже отворили дверь в гостиную, на пороге которой он и застыл, заметив леди на плече у лорда, отцепляющую от крючков длинные зеленые шторы. Хвостик сидел на гордине и поддевал лапой медные кольца. «Простите», — замялся ректор. «Карен!» Алис выпустила шторы, качнулась и схватила за шею Даниара. «Какая приятная неожиданность!» «Я помешал, наверное». «Мой друг, ты пришел в самое подходящее время, чтобы воочию лицезреть, как после замужества жена забирается на шею супругу», — приветствовал его Даниар. «Ваша светлость!» Алисия хлопнула мужа по плечу, не замечая широкой ухмылки, которую тот послал приятелю. «Немедленно меня отпустите!» «Сидите, леди, раз уж забрались». И он дернул плечом, подкинув ее чуточку выше, а в ответ Алиса взвизгнула и крепче вцепилась в лорда. «Ну отпусти, у нас же гость!» Она прижала щекой к черным волосам. Деняр показательно громко вздохнул и, осторожно подхватив жену за талию, поставил рядом с собой. «Карен!» — Алис протянула ректору руку. «Что вас к нам привело? Не откажетесь поужинать?» «Видите ли, миледи!» — замялся ректор. «Боюсь, мне кусок в горло не полезет». «Я, собственно, к вам приехал, чтобы обсудить один вопрос». «Какой вопрос?» — удивилась Алисия. «Ты что-то натворила? Проблемы с учебой?» Министр просвещения показательно нахмурился. «Я отлично учусь!» «И когда ты рядом, не успеваю ничего натворить!» «Верно», — согласился его светлость. «Нет-нет, Алисия, дело совершенно не в вас. Оно связано с вами исключительно косвенным образом. Видите ли, вот уже неделю мой кабинет осаждает некая леди Подула, представившаяся вашей подругой». «Подула? Да. Чего она от вас хочет?» «Она хочет учиться в университете». Ее совершенно не волнует тот факт, что месяц с момента начала обучения уже прошел. Узнаю подругу. А чего она вдруг воспылала страстью к учебе? Она не назвала причин? Как бы так пояснить? Хм. В общем, она сказала, что желает замуж за лорда. — За лорда? Алися покрепче обняла супруга, а тот в свой черед притиснул жену к себе. — Именно. на худой конец за иное высокопоставленное лицо. У нее явно сложилось некое неправильное представление, будто в университетах лордов пачками раздают. «Странно, с чего бы это? Вот потому я и приехал. Может, вы попробуете воззвать к ее разуму и объяснить, что университет создан для учебы? Это вовсе не светский раут, во время которого ищут супруга». Мои доводы совершенно не оказывают на нее влияния. А девушка чересчур настойчива. «Карен, что я могу посоветовать? Попробуйте взять ее в секретари. У вас же освободилось место после того, как министр недавно наглянул с проверкой?» «Освободилось», — замялся Карен. «А вы это серьезно?» «Абсолютно! Уверена, опыт окажется для подула бесценным». — Ну, если вы и правда так считаете, — и Карен в размышлении почесал подбородок, — стоит подумать. Кстати, а не хотите пройтись по нашему новому саду? Хотя сад при фамильном особняке рода морбей де щеголял вековыми дубами еще в ту пору, когда сам Даниар был маленьким мальчиком, однако стрижка кустов и газонов, согласно новой моде, Невероятные цветочные клумбы разнообразных расцветок, а также перевезенные с королевских оранжерей уникальные растения и образцы деревьев особых пород, преобразили здесь все до неузнаваемости. Супруг на деятельность леди Морбей де Феррес смотрел весьма благосклонно, заявляя, что активность Алисии определенно требует выхода, и пускай жена лучше в особняке все перевернет с ног на голову, чем в любом ином месте. Именно подобные комплименты, на которые лорд всегда был мастером, приумножали старательность Алисии, и потому каждый визитер имел счастье лично пройтись по саду, чтобы громко восхититься и убедить лорда Морбей де Феррес, как там все отлично оформлено, гораздо лучше, чем прежде. И, конечно же, посетители непременно восхищались, а Даниар смотрел на гордую собой Алисию и улыбался. С большим удовольствием. Совершенно искренне отозвался на приглашение Карен, который в свободное от ректорских обязанностей время весьма увлекался садоводством. Он с наслаждением прогуливался по дорожкам и даже принял из рук Алиси образец некоего редкого растения, а затем, бережно завернув его в платок, положил в карман. И тут его пальцы наткнулись на край конверта. «Ох!» — воскликнул ректор, — совсем забыл. При виде чудесного сада у меня из головы вылетело задание Его Величества. «Вот, Даниар, это тебе, а мне, к сожалению, уже пора. Не останетесь на ужин, Карен? Я бы с удовольствием, но сегодня встреча с меценатами. Обязательно поужинаю у вас в другой раз». И он поспешил к карете, сообразив, что вот-вот опоздает. «Что король написал?» Сгорая от любопытства, леди повернулась к супругу и попыталась заглянуть в послание над его рукой. Даниар поймал жену за талию прижал к себе, продемонстрировав гербовую бумагу с королевской печатью, но нарочно закрыв ладонью весь текст. — Ну, покажи! Опять ты дразнишь! — Новое задание! — со смехом пояснил Даниар. — А, задание! — вмиг погрустнела олеся У короля нет других фиолетовых магов? Если ты помнишь, он все время на это намекает. Как же? В каждом письме. Вот и здесь, — усмехнулся лорд, обратив внимание на приписку. Интересуется насчет увеличения численности. — Что ж такое? — всплеснула руками Алисия. Ответить, что мы очень стараемся? — Даниар говорил серьезно, но глаза смеялись. — Вот еще. Арис покраснела, поскольку в старательности супругу действительно было не отказать. Впрочем, леди в этом вопросе все устраивала, кроме бесконечных напоминаний Его Величества. Заботиться непосредственно о численности она решила не раньше, чем окончит университет. Воспитание фиолетовых магов бесспорно требовало большой ответственности, много сил и знаний. Иначе они вырастали ужасно вредными, чему примером являлся любимый супруг. Хотя многие, даже Карен, отмечали, что характер Даниара стал лучше. Определённо, дело было в том, что Алисия уже месяц как успешно обучалась в университете. А когда нужно отправляться? Сегодня. Почему же он никогда не сообщает заранее, а вечно ставит перед фактом? Чтобы я не успела отвертеться. Его Величество в курсе, как я всегда полон энтузиазма, если меня вынуждает уезжать от любимой жены. Признаюсь, такие моменты... Посещает сильнейшее желание отправить тебя погостить в королевский дворец. Странное желание. Если ты учинишь что-либо в мое отсутствие от тоски по мужу, пускай король расхлебывает. Когда я что-нибудь учиняла? Всегда. Если только ты задерживаешься. И это были случайности. А в чем суть задания? Древнее захоронение. Некто побеспокоил духов. Леди скривилась. «Древняя? Ну, тогда поезжай!» И она попыталась улизнуть от супруга, но была перехвачена за руку. Его Величество в последнее время все чаще намекает, будто мне нужен напарник. «Готова поклясться, эту идею ему кто-то подсказал!» Он до сих пор вспоминает, как отлично мы с тобой поладили в древней башне. Не раз говорил, что будущая супруга героически спасла его магу жизнь, буквально вытащив из развалин на себе. А твое умение привести меня в чувство, продемонстрированное во время бала, и вовсе произвело на него неизглядимое впечатление. Нет-нет, и двух раз хватило. Я давно говорю, пора применить твои таланты к делу. Магия спиритов не для меня, увольте». Интуиция нашептывает, что мы отлично сработаемся. Я верю, что интуиция фиолетовых магов работает безотказно. Вам есть кому подсказать. Однако я никак не могу поехать. У меня занятие. Жаль. Но я пытался тебя уговорить. Теперь придется соглашаться на другую напарницу. Какую еще напарницу? Да вот. Даниар вытащил из конверта нарочно оставленный в нем портрет. «Леди Эмиральда Арчина, дальняя родственница Его Величества по линии четвероюродного брата». Лорд перевернул фотокарточку и посмотрел на надпись. «Фиолетовый маг в третьем поколении». «Еще и фиолетовый маг!» Возмущенная Алисия выхватила фотокарточку и придирчиво ее изучала. «Что за ерунда? Зачем тебе именно напарница? Почему не мужчина?» Все дело в габаритах, солнце мое. Женщину проще куда-нибудь подсадить или, скажем, протолкнуть. Ответь его величеству, что нечего предлагать всяких родственниц. У тебя есть жена. Но напарницы нет. Знаете, милорд, вы ужасный манипулятор. И она, высоко подняв голову, гордо отправилась собирать вещи. Впрочем, досадовала леди недолго, потому как супруг давно открыл секрет быстрого примирения. Споры закончились первым поцелуем. Марьяна Сурикова «Пари, леди или укротить неукротимого» Читала Галина Горыня